Студия Вира М. представляет книгу Михаила Николаевича Волконского Вязниковский Самодур Читает Галина Самойлова Михаил Николаевич Волконский. Вязниковский Самодур. Роман избыта 18-го столетия. Князь Гурий Львович Каравай-Батынский, бывший при государине Екатерине в случае, но недолго, награжденный богатыми имениями, проживал в добровольной ссылке в своем родовом поместье Вязниках. Вкусив от опьяняющего зелья власти, он не захотел, не удержав своего достоинства, вернулся вновь в ряды обыкновенных царедворцев и, уехав в свои Вязники, поселился там, как говорил он навсегда. Вязниковский дом отстроил он заново по планам Растрелли, сделал из него дворец, окружил огромным парком, собрал вокруг себя мелкопоместных дворян и создал себе из них нечто вроде придворного штата. У него были два камергера, пять камер юнкеров, один шталмейстер и целый полк камер лакеев, гоффурьеров и арапов, в которых за неимением настоящих он красил крепостных филик и прошек. Для гостей существовал целый флигель, и всякий, кто желал, мог пожаловать на даровые хлеба к расточительному князю. Впрочем, говорили, что его богатство таково, что невозможно прожить его одному человеку. Многие гостили во флигеле недели по три, не представляясь хозяину из боязни обеспокоить его, или, главное, не понравиться ему». Балы, роскошные пиры, спектакли собственной балетной и драматической труппы, охота, рыбная ловля и пикники с потешными огнями и хитрыми иллюминациями не прекращались в вязниках. Иногда, хотя это и бывало редко, князь Гури Львович, самый разгар какого-нибудь празднества, вдруг вставал из золоченого кресла, в котором имел обыкновение сиживать, и громким голосом кричал во всю мочь. «Убирайтесь вы все вон! Надоели!» Тогда гости в перегонки разбегались, никто не желал остаться последним. По обычаю князя последнего обливали тут же в зале, будь то кавалер или дама ушатом воды. Разбежавшись, гости спешили по домам. Проходило некоторое время, отдыхал князь, как говаривал он, от суеты мира и светского шума, в кругу своих преданных рабов и рабынь. И снова во все стороны летели гонцы собирать гостей к княжескому столу. И гости находились, съезжались, наполнялся флигель, и опять начиналась прежняя шумная жизнь в Вязниках. Отвязников жалованные поместья князя тянулись почти на полторы губернии без перерыва. Дороги у него были как бархат и содержались в безукоризненном состоянии, но на всех въездах во владения каравай и Батынского стояли рогатки и заставы, проехать через которые можно было только с особого разрешения самого князя. Надо было подать ему прошение об этом, выждать милостивой резолюции, и если таковая воспоследовала, то тогда можно было ехать». «Недоразумение из-за этих рогаток происходило многое множество вследствие обширности княжеских земель, в силу чего число проезжих было большое. Однако исключений не делали ни для кого. Раз проезжала важная персона из Петербурга, но ее не захотели пропустить через заставу без дозволения князя. Она начала так брониться, что караульный арабел и поднял шлагбаум. Он оправдывался потом тем, что персона, по всей видимости, была очень важная, потому что бронилась уж очень крепко». Однако едва успела проехать коляска с персоной, выскочил начальник караула из караульного дома и опустил шлагбаум как раз в то время, когда под ним проезжал тарантас с камердинером персоны. Шлагбаум ударил того по лбу и так сильно, что беднягу подняли замертво. Так он и не очнулся и умер. Пока начались об этом дело и следствия, караульный мужик, поднявший шлагбаум проезжему, не имевшему княжеского пропуска, был привязан на три дня по приказанию князя к этому самому шлагбауму, и лишенный воды и пищи должен был волей-неволей то подниматься в воздух, то опускаться, чтобы знал вперед, как быть ослушником господской воли. Для расследования по этому делу был нарочно прислан из Петербурга доверенный чиновник. Получив об этом известие, князь немедленно разогнал всех гостей и призадумался – Дело выходило нешуточное, оно грозило серьезными последствиями. В губернский город, куда уже прибыл чиновник, был послан от Каравай-Батынского уполномоченный, получивший приказание не скупиться на деньги. Петербургский чиновник не выдержал, взял предложенные ему 50 тысяч рублей, отослал их жене и детям, а сам застрелился. Вскоре после этого случая, благодаря которому князь Гури Львович окончательно перестал уже различать границы своему самоуправству – И самовластью к рогатке на рубеже его имений подъехала тройка емских лошадей. В Тарантасе сидел не старый, но и не молодой уже человек в военном сюртуке. Лицо у него было загорелое, сложение сильное, руки огромные, рост он был высокого. Какой еще пропуск нужен, коли я еду с царским паспортом, ответил он, на требование от него особого пропускного княжеского листа. И, выйдя из Тарантаса, приспокойно оттолкнул сторожа.